заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что её в будущем никогда не убьёт, не подожжёт и не украдёт, но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно, и разве не возможна клевета? Наконец, судебная ошибка. Ведь не даром же вековой народный опыт учит от сумы до тюрьмы не зарекаться.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 Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело по шире, в сущности нет ничего страшного, была бы совесть спокойна, но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась душевная тревога. Это было похоже на то, как один пустынник хотел вырубить себе местечко в девственном лесу, чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитрич в конце концов видя, что это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху. Он стал уединяться и избегать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Он боялся, что его как-нибудь подведут, положат ему незаметно в карман взятку и потом улечат, или он сам нечаянно сделает в казённых бумагах ошибку равносильную подлогу или потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибка и изобретательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов к тому, чтобы серьёзно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности к книгам. И стало сильно изменять память. Весной, когда сошёл снег, во враге около кладбища нашли два полусгнивших трупа старухи и мальчика с признаками насильственной смерти. В городе только и разговоров было, что об этих трупах и неизвестных убийцах.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 в палату номер 6. Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитриевича, и книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, были растасканы мальчишками.